Весь следующий день, несмотря на налетавший временами дождь с ветром, Эгесихора и Иоситей проезжали, разминая вычищенных и выкупанных коней. Едва погода прояснилась, и солнце высушило скользкую грязь, как Спартанка предложила Таис съездить в столицу Лакедемонии. Дорога по долине Еврота Истари славилась удобством для конского бега. 240 стадий, разделенных на два перегона, не составили дальней поездки для бегунов и гесихоры. Колесница, на которой ехали и Осетей, и Минедем, все время отставала от бешеной четверки. Весь путь до столицы промелькнул для Таес очень быстро, и, захваченная ездой, надо было крепко держаться на рискованных поворотах, она совсем почти не оборачивалась. Никогда прежде... Не бывала она в Спарте. Чем ближе они подъезжали к городу, тем большее число людей приветствовало Игисихору. Вначале Таис думала, что возгласы и взмахи рук относятся к Эоситею, стратегу и племяннику царя Агиса. Но люди бежали к ним с не меньшим энтузиазмом, и тогда, когда колесница воинов осталась далеко позади... Они въехали в рощу могучих дубов, кроны которых сходились так плотно, что в лесу царствовал полумрак. Сухая земля, покрытая толстым слоем листьев, накопившихся за сотни лет, казалась пустыней. Место носило мрачный характер, почему и называлась у спартанцев скотита. Миновав рощу, колесница помчалась в город. Эгесихора остановилась Лишь у статуи Диаскуров в начале прямой улицы или аллеи, называвшейся Дромосом, бегом. Спартанские юноши постоянно состязались здесь в беге. Прохожие с удивлением разглядывали колесницу с великолепными конями и двумя прекрасными женщинами. Но если в Афинах на такое явление сбежалась бы тысячная толпа, то в Спарте приезжих окружили лишь несколько десятков воинов и эфебов, очарованных красотой девушек и лошадей. Тем не менее, когда спутники догнали их и вместе выехали на широкую аллею, осененную гигантскими платанами, крики и приветствия возобновились с особенной силой. И Осетей остановился около небольшого святилища, построенного на самом краю платановой рощи, Так называлась аллея. Агисихора сошла с колесницы. Преклонив колени, она совершила возлияние и зажгла кусочек ароматной смолы лавзониевого кустарника. Минедем объяснил Таис, что этот храм посвящен памяти Киниски, дочери Архидема спартанского царя, первой из женщины Лады и всей ойкумены, одержавшей на Олимпийских играх победу в состязании тетрип. очень опасном деле, требовавшем великого конного искусства. «Она разве сестра Агиса?» «Святилище выглядит древним», — недоуменно спросила Таис. Спартанец улыбнулся детской, чуть наивной улыбкой. «Это не тот Архидем, отец нашего царя, а древний, очень давно это было».